Глава пятнадцатая. Жизнь на два дома. Я хочу, чтобы мои читатели знали, через какие мучительные сомнения и душевные переживания я прошла, прежде чем решиться взяться за эту тему. Ведь в принципе жить на два дома одновременно не очень-то порядочно с точки зрения общепринятой морали и этики. Здесь особенно-то гордиться нечем. Однако подобные явления время от времени все же встречаются, хотя подчас это происходит и не по нашей вине. Вот почему, не оправдывая его как таковое, я тем не менее считаю, что вам следует не только иметь о нем хотя бы общее представление, но и это главное знать, как вести себя в случае возникновения подобной ситуации. Как-то мне довелось беседовать на эту тему с одной дымчатой кошкой, которая живет по соседству в нашем районе. Моя реакция на ее высказывание была довольно резкой, потому что, как выяснилось в ходе беседы, ей удалось убедить сразу две семьи поверить в то, что она является только их и исключительно только их кошкой. Положа лапу на сердце, я должна откровенно признаться, что ее ответ на мои предостережения заставил меня серьезно призадуматься, так как представил эту неординарную проблему совершенно в новом свете. Она сказала мне, «Подумайте только о той радости и счастье, которые я могу теперь дарить сразу двум семьям вместо одной, ведь и польза-то от меня теперь двойная». В результате, хорошенько взвесив все доводы «за» и «против», я все же решила включить в сборник эту главу, в которой более или менее подробно остановлюсь на некоторых моментах техники и искусства проживания на два дома. Если мне не изменяет память, это явление уходит корнями в древнюю историю и представляет собой продукт войн, которые вели между собой люди. В принципе, в его основе лежит наш жизненный опыт и практический подход к проблеме питания. Ведь дело в том, что во время войны в домах частенько ощущается недостаток пищи, и поэтому мы вынуждены изыскивать себе дополнительный рацион в другом месте. Однако люди, будучи такими, какие они есть, то есть живущими по принципу «услуга за услугу» или, как говорят «ты мне, я тебе», начинали сразу же предъявлять на нас свои права за то, что кормили нас, и через некоторое время можно было уже услышать, как кто-то из них говорит другому. «Наша киса, ну которая изобрела к нам» и тому подобное. Поэтому-то я считаю, что этой проблеме необходимо уделить серьезное внимание. Практика проживания на два дома требует от нас глубоких знаний человеческой психологии, серьёзного изучения предмета и практического опыта. Для того, чтобы добиться полного успеха в этом деле, вы должны убедить каждую из двух семей, что вы являетесь исключительно и только их кошкой. А знаете, когда вы можете быть уверенными в том, что добились свои цели? Тогда, когда вам дадут два имени. Своё в каждом из домов. Проживание на два дома является главным образом эффективным способом решения проблемы вашего питания. Если вы не получаете достаточно пищи в одном доме, или же не сумели приучить членов вашей семьи кормить вас только теми продуктами, которые нравятся вам, а в остальном ваши отношения с ними нормальные, то подыщите себе ещё одну семью, и тогда вы будете дополнительно получать ежедневно второе питание. В результате, кроме прочего, вы будете также иметь два комплекта игрушек, два спальных места, возможность заниматься новыми для вас интересными делами, а также познакомиться с различными типами людей. Если вы решили жить на два дома, то вам следует с самого начала подобрать себе тихую и уравновешенную семью, которая будет, во-первых, относиться с пониманием и симпатией к вам как к кошке, а во-вторых, не будет поднимать шума по поводу вашего периодического отсутствия в доме, но, конечно, при условии, что оно не будет очень продолжительным. Я считаю, что 48 часов являются тем предельным сроком, в течение которого вы можете отсутствовать в семье, не вызывая серьезных подозрений. По правде говоря, было бы гораздо лучше, если бы вы исчезали только на 24 часа, то есть на один день и одну ночь из одного дома, и на такой же срок из другого. По-моему, вы без особого труда сможете установить и придерживаться такого распорядка. Ваша вторая семья, естественно, должна в основных чертах походить на первую. Хотя вы, конечно, можете подобрать себе их холостяка или же одинокую вдову, которые будут настолько благодарны вам за то, что вы выбрали именно их для совместного проживания, что они не будут особенно выступать из-за вашего регулярного отсутствия, если вы, конечно, будете своевременно возвращаться домой и постарайтесь быть более сговорчивыми и менее капризными во время этих посещений. Люди, которые много путешествуют или просто часто отсутствуют дома, являются превосходными компаньонами для такой жизни. Безусловно, идеальной комбинацией была бы такая, как это случилось однажды с одним моим приятелем. Когда хозяин одного дома работает в ночную смену, а днем спит, а другой наоборот. Поэтому мой приятель сумел устроить себе 12-часовое расписание посещений обоих домов. Но разве может часто так вести нашему брату? Умная кошка, решившая жить на два дома, быстро усвоит несколько простейших приемов, связанных с привычками членов обеих семей. Например, глава одной из них возвращается каждый вечер с работы в строго определенное время. Значит, вам следует взять себе за правило обязательно быть в этот момент у дверей и приветствовать его. Он будет настолько доволен и польщен вашей чуткостью, что не обратит никакого внимания на то, что вы будете делать после этого. Поэтому ничто не мешает вам тут же отправиться к своей второй семье, особенно если по установившемуся порядку вы должны быть в это время с ними. Есть много других таких же простых вариантов и приемов. Например, если жена главы семьи любит, чтобы по утрам вы были рядом с ней, когда она занимается домашними делами то около нее в это время, ведь ничто не может помешать вам провести остаток дня в другом месте. Безусловно, для начального периода очень важно, чтобы вас видели как можно чаще в обоих домах. Это значит, что какое-то время вам придется регулярно циркулировать между ними, то есть до тех пор, пока обе семьи не будут уверены в том, что вы проводите с ними практически все время, хотя это на самом деле и не совсем так. Вместе с тем вы постепенно будете приучать их к своему периодическому отсутствию в определенные часы. Люди ведь являются прирожденными рабами своих привычек, поэтому когда вы приучите их, вам не о чем будет больше беспокоиться. В некоторых случаях вам вообще не нужно будет действительно жить в двух домах одновременно. Я знала кошку, которая жила с простой семьей с весьма скромным доходом. В то же время она регулярно посещала один роскошный особняк, где жили очень богатые люди и получала там разные вкусные угощения. Подкармливал ее старый слуга, добрый и одинокий человек, который обычно был свободен от работы с трех часов дня до шести вечера. В это время моя знакомая приходила к нему в комнату и проводила с ним эти три часа. Это его вполне устраивало, и он не требовал от нее большего. За это она получала от него восхитительные лакомства, так как хозяева, у которых он работал, питались только самыми дорогими и изысканными продуктами. Остальное время она проводила со своей семьей, членов которой она нежно любила, и с которыми ей было так хорошо. Через некоторое время они даже стали считать период с трех до шести кискиным временем для прогулок, поэтому никто не спрашивал ее, где она была и чем занималась. Теперь вы имеете представление о том, что такое лучший вариант жизни на два дома в его идеальном проявлении. Вы, наверное, уже убедились, что для этого требуется не только наш ум и такт, но и воля случая, который также играет немаловажную роль. Еще имеют значение и такие моменты, как район, в котором вам довелось жить, примыкающая к нему округа, материальный уровень людей, проживающих там, и их социальное положение в обществе. Вы ведь можете жить и год, и два с одной семьей и быть полностью удовлетворенными этим обстоятельством, как вдруг вам представляется реальная возможность обзавестись еще одной семьей, что в принципе не принесет никому никакого вреда и даже более того, может осчастливить сразу две разные семьи вместо одной. На что так справедливо указывала моя дымчатая приятельница. Напоследок я припасла для вас одно весьма серьезное предостережение, которому вам, я считаю, необходимо неукоснительно следовать. Никогда, ни при каких обстоятельствах не допускайте, чтобы ваши семьи встретились. А что еще важнее, никогда сами не оказывайтесь в присутствии обеих семей. Если вы прожили какое-то время с людьми, пусть даже очень недолго, вы наверняка знаете, насколько чувствительно они относятся к своей собственности. Пожалуй, наиболее часто употребляемыми словами в их языке являются «мой, моя, моё. Если тому, что они считают своим, начинает грозить опасность, пусть даже в самой незначительной форме, это может подтолкнуть их на проявление самой невероятной жестокости. Я знаю одну жуткую историю, которую и пересказать-то страшно, но исходя из интересов вашего благополучия, я просто обязан это сделать. Одна кошка, которая жила на два дома, как-то беспечно устроилась поспать на солнышке вблизи от оживленной улицы, как раз где-то посредине, между своими домами. И надо же было случиться, что обе ее семьи встретились именно в этом месте. В результате между ними разразился грандиозный скандал с взаимными оскорблениями и претензиями на свое исключительное право собственности на нее. Бедная киска, разбуженная этим гвалтом, настолько растерялась, что некоторое время никак не могла сообразить с просонок, что же происходит и что ей нужно делать. Вместо того, чтобы бежать со всех ног с этого места, она продолжала сидеть в полной растерянности. И прежде чем она наконец сообразила, члены одной семьи схватили ее за голову, а другой за хвост и стали тянуть каждый к себе. Я думаю, что мне вряд ли стоит продолжать и уточнять, к чему это привело.